Голова десятая. «Грай, проверь ей нос!» совокрутился крутился у полок в поисках трав, спешно собирая нужную глубокую глиняную чашу. Я поглядывала на фамильяра. Схлепывала, но послушно сидела на столе. В ожидании лечения и попивала настойку, снимающую боль. Помогло быстро, но со странным эффектом. Теперь я не чувствовала половину лица. Троль подошел ко мне вплотную. Зелеными ручищами обхватил голову и, осмотрев, подмигнул. «Не дрейф, малая, ща глянем!» Я скосила глаза на нос, удостоверилась в его наличии, затем оценила размер лапич друга и сжала голову в плечи. «Может, не надо?» «Надо, Беня, надо. Так, вот». Грая щупал нос и даже заглянул мне в рот. «Отлично. Не сломан. И крови нет». «Я тогда пойду?» С надеждой поинтересовалась я и даже попыталась соскочить на пол. Но огромная ручища тролля прижала меня к столу, будто каменной плитой придавил. «Сиди уж, гном-ювелир!» Безлобно рыкнул он. «Почему Грай назвал меня ювелиром, я поняла только, когда фамильяр закончил наносить кашицу и трав на моё лицо. Большая часть легла на переносицу и под глаза, имитируя очки с линзами. Прелестно! Я вот интересуюсь, сова!» Пробубнила я. «А почему все твои зелья с побочным эффектом? Ты у нас дух. Ничего не путаешь, ничего не забываешь. А тут такая оказия!» «Причем постоянно. Ты на мне опыты проводишь, что ли?» Первое время сам удивлялся. Буднично заметил фамильяр и придирчиво смотрел мое лицо. «Посиди много спадет отек, синяки уйдут, и будешь как новенькая». Я послушно замерла в ожидании чуда. Боль окончательно растворилась, но не менее пока оставалась. «У меня перья на лице не вырастут!» Грэй хохотнул, сославшись на уйму дел, вышел из кабинета. Созак опошился у полок, игнорируя меня и мои вопросы. «Я книги у тебя взяла почитать. Сидеть в тишине было скучно. Ты знал, что бабок, шептух и травниц тоже относят к ведьмам». «Пережитки прошлого», — недовольно-то звался фамильяр. «Времена такие были. Умный, не по годам. На костер. Красота в теле есть. На костер. Лис брусничный заварил. На костер». «А ведьмаки и ведуны, что про них знаешь?» Сейчас таких нет. Всех истребили. Колдуны еще водятся, но сила у них — пшик. Обвесит себя амулетами с головы до ног и протирает штаны в городах или при дворе. Модно это сейчас. Штаны протирать, не поняла я. Колдуна в штате иметь. А вот ведьма — это другое. Ведьма — существо необучаемое и потому страшное. Я думаю, что Диас — ведун. Шепотом призналась я сове. «Или ведьмак». «Это еще почему?» Уделенно покосился на меня фамильяр. «У него в сумке амулетов знаешь сколько? Куча разных. Он точно колдун». «Он просто умный. Сравнительно, конечно. Такому, как он, беззащитных амулетов не выжить. И он человек. Сильный, тренированный убийца. Но все же человек». «Жаль», — я задумалась. «Был бы у нас знакомый ведьмак». Он бы верховный под ноготь загнал. Тогда не пришлось бы... — Рисковать охотнику своей головой. Понятливо кивнул сова, я покраснела. — Истребили нас давно. ведьма же истребили. Так что еще неизвестно, кто кого под ноготь бы загнал. — Нас? — А ты думала, откуда духи берутся? Невесело всмеялся сова. — Если силу не передал ученику или отпрыску своему, она тебя уйти не позволит. Вот и превращаемся мы в духов. «Человеческое тело занять не можем, потому довольствуемся животными. Но тут тоже все не так просто. Сосуд должен быть свежим трупом и без ран. А где в лесу такой найдешь, если вокруг одни хищники да охотники? Вот и приходится ждать, когда животинка или птица от старости сдохнет. Проще, если ведьма призовет. Тогда вселяешься на все готовенькое. Но тут тоже минусы есть». Она же для сосуда и таракана выбрать может. Или лягушку какую. — Все фамильяры — это мертвые ведуны? — чуть не заорала я, перебивая сову на полусловие. — И ты? — И я. Боднично согласился он и уткнулся головой в пыльной странице в толстяной книге. Я замерла, переосмысливая свою жизнь за последние четыре года. Осознанное мне не понравилось катастрофически. — Сова, ты чего? Сам делишный мужик? — Был. Находился фамильяр и уставился на меня в лицами глаз. «Ой, только не надо сейчас изображать оскорбленную невинность и хлопаться в обморок. Я уже сотни лет как умер». «То есть ты, мертвый, самделишный мужик? Думаешь, мне от этого легче?» Я потрясла головой, даже попыталась похлопать себя по щекам, но вовремя вспомнила, что прийти в себя это не поможет. Лицо не мило давно и бесповоротно. «Я с тобой в одной кровати спала». «Я при тебе переодевалась. Почему ты раньше молчал?» «Ты не спрашивала». «Сова!» «Ладно». Фамильяр закрыл книгу и манерно сложил крылышки за спиной. «Один в один, строгий учитель». «Я умирал. Ведьму, что меня призвала, убил охотник. И без хозяина даже самые сильные духи живут не более недели. Вспомни себя при нашей первой встрече. Ты была перепуганной девочкой, голодной» не знающий ни правил, ни законов, приграничья. Совсем еще ребенок, хоть и воспитана ведьмой. Я понял, что ты еще ничего не знаешь и даже не догадываешься о своем предназначении. Ты спасла меня, предложила себя в качестве хозяйки. Не думала, почему сработала. Именно. Добавил сова, заметив мой соловевший взгляд. Я не мог рассказать, что ты ведьма. Подумай, как бы ты отреагировала на это. Я читал твои мысли. Улавливал настроение, знал, когда у тебя секретные дни и как часто болит живот от неправильных приготовленных грибов. Я же подумать не смел, что ты такая хорошая и что ничего не знаешь. Моя задача — заботиться о тебе. Смерти еще одной хозяйки я бы точно не пережил. И я заботился. Я отстроил дом, нашел тролля, который будет готовить тебе еду и фею, что проследит за чистотой и одеждой. Я учил тебя травоведенью и заклинанием. Защищал от нападок остальных ведьм. Потому что твоя сила никак не просыпалась. И защитить себя сама ты не могла. Что я только не делал. Как не пытался ее разбудить. Все было впустую. Что-то ее подавляла Только какие-то побочки вылезали. То позеленеешь, что рога вырастут, то зубы. Ужас. Потом мы решили, что сила уже давно проснулась. И ты ее прячешь осознанно. Но оказалось, что это твоя мать подослала шептуху попытки спрятать тебя от шабаша. Но мы ошиблись в причине. А когда охотник пришел, все стало на свои места. «Стоп!» – заорала я. Сосчитала до десяти в надежде сохранить хоть каплю холодного разума. «По порядку. Меня ведьмы не воспитывали. Я в деревне выросла. О какой силе ты говоришь? Это же я. Узнаешь? Причем тут моя матушка и Сова прошелся по столу, подумал и, резко повернувшись, ответил. «Если я сейчас тебе все расскажу, ты завопишь и унесешься в лес, а нам потом тебя искать. Так что давай как-то будем плавно усваивать информацию». «Ощипаю!» — взвыла я и даже потянула руку к птице. «Ведьмы ненавидят ведунов. Так уж повелось». «Сразу с них сова. Какого бортыца вы им тогда служите?» проклятье древней Верховной». Зло выплюнул фамильяр и нахохлился. «Это наше наказание. Мы рабы. Даже после смерти. Да и выбор у нас невелик. Или летать эфирным облаком, или все же в осязаемом теле находиться. Хоть поговорить можно». «Так себе отговорка. Что с моей матушкой?» «Матушкой», — ухмылился сова. «Твоя матушка — седьмая ведьма Шабаша. Смекаешь?» Я задумалась. Чисто из любопытства задумалась. В рассказ фамильяра я не верила но память услужливо подкинула мне подчеркнутое из книг знания. У ведьм были ранги. Травницы и адепты – слабое звено, низшая каста для черной работы. Они подчинялись более старым и опытным колдуньям – невестам тьмы. Чем больше сила, тем выше уровень. Сортир нам развалила ведьма четвертого круга. Верховная стояла на вершине пищевой цепи. Этакая богиня хаоса. Десятка, что ли? Кто-нибудь подскажите количество ступеней этой жуткой иерархии. — Сбрендил, — заключила я, соскочил со стола. — Моя мама ведьма? Совсем сдурел? — Веня, подумай. — А я и подумала. Ты решил, что я не заметила бы у нас в доме зелья или древние книги? Или думаешь, батя бы ничего не заподозрил? Ладно, допустим, а сестры? Они-то точно заметили что-нибудь. Или ты их тоже, ведьма записал? — Ты, седьмая дочь седьмой дочери, Минетонита. у У-у-у! помаххал руками непроизвольно повышая голос страшно бракадабра а такой холерит даже в книгах и написано камерярх не сдержал злость процарпал когтями по столу и выругался а как по-твоему становится верховной ведьмой голосует кто за кто против верховная это всегда седьмая дочь седьмой дочери бенетонита не арина меня я и не ору а то топлесовые снова дрожали стекла тебя хотят убить понимаешь И пока ты не высыпаешь силу, не заявишь о себе, нападения не прекратятся. Поэтому пришел Диас убить Верховную, чтобы она не убила меня? Значит, я права. Вы его наняли. Никто его не нанимал. Тут сложно все, но его цель Верховная. Потому нам очень нужно приготовить пыль как можно быстрее. Но ты же постоянно это откладываешь. У тебя в голове сейчас только любовь-морковь. Совсем голову потеряла. — Ну, знаешь. Дальше слушать саву было стыдно до ужаса. Я вылетела в коридор и со всей силы хлопнула дверью. Дерево жалобно загудело, и по таверне пронеслось эхо. — Бред какой-то. — Что случилось? Насторожный голос Диаза за спиной только подлил масла в огонь. От — отстанет меня! — взялась я. Беня. — Беня! — Отстань! Я толкнула охотника и влетела в свою комнату, закрыла дверь на щеколду и только после этого привалилась к стене. Из коридора донеслись быстрые шаги и грозный окрик. «Что ты ей рассказал, кусок перьев?» «Ничего про тебя. Успокойся, не сотрясай воздух. Я сам в бешенстве». «В бешенстве? Сейчас она. Мы же договорились. Хочешь, чтобы она сбежала?» Дальше ничего не расслышала. Дверь закрылась, и защитные амулеты накрыли кабинет совы непроницаемым коконом тишины. Солнечный свет заливал комнату. Мандрагора, расположившись на подоконнике, вытянул листья и, блаженно, свесил корни с горшка. Хоть кому-то сейчас было комфортно под крышей таверны. «Уи-и-и!» – лениво поинтересовался сожитель и повернул ко мне цветки. «Бесят все!» – коротко объяснила я. «Уи-и-и!» – Мандрагора тоном «такова жизнь!» – еще шире развернул листья. Я вздохнула, дошла к умывальнику и смыла с лица травяную маску. Нос не болел, затылок тоже, а не менее прошло. Появились ли синяки, я понять не смогла, хоть и старательно косила глаза, рассматривая лицо. Но ничего, кроме собственного носа, не разглядела. Ну и ладно. Зеленой я уже была. Можно и синие для разнообразия походить. В таверне было непривычно тихо. Из постояльцев, не считая охотника, остались только эльф-полукровка. И тот сегодня выезжает. Едва гнома. Давненько у нас не было подобного затишья. Разве что зимой, когда на пограничье гуляет такая метель, что дальше двух шагов ничего не видно. Я обухнулась на кровать и снова обложилась книгами. Меня интересовало, кто такие огненные ведьмы и как избирается Верховная. И желательно найти хоть какую-то информацию о семи невестах тьмы, коем сова бессовестно отнес и мою матушку. Перечитанное не удивило, но не обрадовало. О стихе их в колдовстве не упоминалось. Верховная только в одной строчке и только главенствующая на шабаше. А вот о невестах было написано чуть ли не на каждой странице. Но именно о семи ни разу. Даже книга о драконах не помогла. После ее изучения вовсе закрылась мысль, что автор понятия не имеет, к какому виду относятся крылатые ящеры, что они едят и где живут. Поэтому не придумал ничего лучшего, как сравнить их с крокодилами. И с упоением этих же рептилий описывал. На месте дракона и нашла бы этого писаку. И после продолжительной лекции слопала бы живым, ибо обидно. Несколько раз прилетала Фая. Она робко стучалась в дверь и что-то вещала о и терпении коими я должна была сыпать, как из рога изобилия. Я на уговоры не поддавалась. Закрывала голову подушкой и не реагировала. От пирожков, принесенных Граем, тоже мужественно отказалась. Дверь не открыла даже Диазу. Охотник вроде как прорывался ее выбить, но, судя по злобному шипению и хлопанию крыльев в коридоре, его отговорил сова. За изучением и конспектированием книг прошел день. Я слышала, как гномы, тихо переговариваясь, спустили в зал на ужин. Через какое-то время грустно запела лютня. Я вконец расстроилась и застыла себе встать с кровати. Не доверять Савея не могла, да и не было смысла ему врать. Но и верить в страшилки о собственной матери тоже была ненамерена. Единственным, кто мог пролить свет на тайны, была моя семья. Но добраться до них было сложно, и что греха таить, боязно. Переграничье само по себе опасное место. Орки рыщут, хищного зверья опять же много. Да и ведьму уже доказали свою нелюбовь к моей персоне. В деревне тоже не все гладко. Нарушить наказ матушке и вернуться было страшно. А встретиться с любвеобильным бельможей, да дружи в коленях, ужасно. За эти года он меня уже мог сотню раз забыть. Но рисковать и надеяться на провал его памяти я боялась. «Уи-и-и!» заботливо поинтересовался Мандрагора, наблюдая за мной с подоконника. «Пойду пытать друзей», — со вздохом призналась я. «Потребую ответов. Если начнут юлить, вернусь в деревню уи Определенно удивился сожитель и качнул листьями. «Ты прав. Я растерянно сложила книги стопкой и поставила их на прикроватный столик. Но выбора у меня нет. Если бы ведьмы в таверну не шастали, я, может, оставила все как есть. Но они же приходят, верно? уи Вот! И гадят же! Амулеты подкладывают, порчу наводят. уи Пойду!» Я подошла к двери, но перед выходом обернулась и растерянно прошептала. «Если не расскажут, сбегу к матери!» уи та жесть взвезла мадрагора ккваркнулся с подоконника и похля по шкафу открыл дверцу на ту же на подвизгивая забрался внутрь и через мгновение вытащил серую холщвую сумку ту самую с которой сбежала из дома отлично даже радалась я и послал сыщенному растению воздушный поцелуй умница моя все да ты понимаешь уи я высскоказал в коридор и послушлась к звукам таверны граю не угляел посудой фйка вполголоса подпевала треннька щелни «А где два умника-мужлана? Опять секретики обмозговывают в кабинете? Не делюсь, если так и есть». У -у -у, максаки «Попалась!» Выдохло мне затылок деас Я взвизнула. От испуга подкосились ноги. Вместо того, чтобы дать Деру, развернулась и смахнула рукой, прикрывая голову и только-только заживший нос. Из изумления проследила за полетом Диаза вглубь коридора. Его снесло силовой волной, с редкими сполохами огня, и отбросила к стене. Охотник извернулся в воздухе, как большая кошка, и ловко приземлился на ноги. По инерции проехав еще несколько шагов, выпрямился. Незмутимо сбил с брюк к и пламя и уставился на меня с кровожадной улыбкой орка. «Отомстила! там и квиты!» Я перевела взгляд на свою руку и даже несколько раз помахала ей перед глазами. «Невероятно! Я только что чуть не цепилила его колдовством. Своим! Или во мне еще остались крохи силы от совиных экспериментов!» «Беня!» — дес нахмурился и подошел ко мне вплотную. В его глазах не было и капли страха. «Зря. Лично я сейчас себя очень боялась». «Чего-то не выспалось, наверное», — неуверенно пробормотала я и на всякий случай спрятала руки за спину. «Сова, ты где?» «На кухне», — ругается с Граем. «Это хорошо». Наобум ляпнула я, припустилась к лестнице. «Извиняться за подпаленные штаны тоже не собираюсь. Сам виноват». Нечего к честной девушке со спины подкрадываться. Гномы встретили меня дружным. Здоровки. Эльф манерно кивнул. А Файя оценивающе прищурилась, но бар не бросила. Я коротко махнула рукой на приветствие. Летела на кухню. Сбешеный сова, казалось, еще сильнее побелел перьями. И тролля. А у этого щетина стала дыбом. Сделал его похожим на лысеющего ежа переростка. Оба оставились на меня. «Я ведьма!» Выдохнула я друзьям и, приметив на столе кувшин, жадно припала к напитку. «Какое удивительное открытие, Максай, мне в клык!» Осколился Грай, с недовольством посматривая на уменьшающийся на глазах странный на вкус компот. «Я троль а Это наливка на яблоках. Была». Я отставила кувшин, вытерла губы и щелкнула пальцами перед лицом Грая. искра огня сорвались с руки, приземлились на кончик широкого зеленого носа. Тролль скосил взгляд, сбил искорки с ноздрей и усталился на меня с улыбкой гордого, но беспокоенного родителя. а а, -а. «Вот ты о чем, сова! Наша М? деточка выросла!» «Я долбаная ведьма! Вы не слышите, что ли? Это правда!» «И поумнела!» — кивнул фамильяр, чем вел меня в состоянии чем-то сродни тихой истерики. «Пора поговорить!» — пробыла я и заметалась по кухне. «Может, это опять побочные эффекты из-за того зеленого огня или остаточное после зелья?» «Ого-го, мустанг!» — вдруг донеслось из-за зала файкиным басом. «Ты где так поджарился?» — чихнул. В тон етветил дес и гномий хохот тут же разорвал тишину. Я скривилась. «Долго еще мне будут припоминать и сортир, и мои несостоявшиеся убийства, и необдуманные слова». «А с ним что делать?» — прошептала, прислушиваясь к быстрым шагам охотника. «Я его сейчас чуть не убила». «Кого? Его?» Расхохотался Грая, обернулся, встречая местами подпаленного охотника. дес Бартец, меня задери! это бенька так тебя одела! Шо же ты такое учудил? Смешно!» Ухмылился охотник и тяжело пустился на стул. Я закрыла рот, брала руки за спину и с мольбой уставилась на сову. «Но хоть ты-то, перна, ты должен меня понять!» «Сова!» Ее сила проснулась. Пробормотал дело с таким замогеленным тоном, что у меня мурашки по спине побежали. «Пыль нужна. Срочно!» Фамильяр коротко кивнул. И судя по тому, как он оттопырил пушистую попу и раскрыл крылья, уже собрался было улететь. Но я перехватила его за хвост и одними губами прошептала. «А щиплю!» Три пары глаз устались на меня с изумлением и немым укором. «Никакой пыли!» С истерическими нотками в голосе прорычала я. «Никаких дел и разговоров, или вы мне все рассказываете, или я получу ответы в другом месте!» «Хвост отпусти!» Недовольно буркнул фамильяр и обиженно нахохлился. «Голова-то не поедет от ответов!» «Моя голова!» — визнула я. «Мне решать! Рассказывайте! Сейчас!» Грай замялся, почесал круглое брюхо и, пожалуй, плечами выпалил. «Меня под общую гребенку не засовывай!» — Моё дело маленькое — харчи готовить и мышцами, когда надо трясти. — Мы, друзья? — выпалила я, прищурившись. Чтобы посмотреть троллю в глаза, пришлось задрать голову. — А то ж, бартыц мне вдышла. — Известно протянул грай. — Даже не сомневайся. — А разве друзья друзей что-то скрывают? Разве правду не говорят, даже если больно? — Гребёнка! — завопил тролль и растерянно покосился на сову. «Не впутывай меня, сказал же!» «Секрет знаешь? Тайну хранишь, значит, сам впутался!» «Ну, Беня, это нечестно!» Находился фамильяр. «Все, что мы делали, было для тебя!» «Ха!» — мрачно смеялась я. «Врач четыре года — это для меня? Опыт на мне ставит тоже для меня? Может, вы все бросили семью и свои дома избежали на приграничье, только чтобы помочь мне?» «Нет, это я лишилась всего. Вы просто живете дальше. Даже он...» я Яблечина откнула пальцем в сторону подпального дьяза. «Знает обо мне больше, чем я сама. Мне с детства твердили, что семья — это единственное, кто тебя защитят. А люди это зло. Украдут, продадут, убьют. И что в итоге? В итоге я живу под одной крышей с убийцей, нелюдями и духом. И узнаю, что моя мать мне врала». «Вы бы на моем месте поверили в такое?» «По крайней мере, попытались бы». Хмуро пробормотал сова и силой и выдернул хвост из моих пальцев. дес может, ты начнешь?» «Я против». С каменным лицом выпалил охотник и, заметив мой ненавидящий взгляд, продолжил. И «Не смотри на меня. Неизвестно, как тебя переклинит и что ты натворишь в итоге. Уж прости, что я забочусь о себе». «О себе?» Диас кивнул, но уверивать или исправлять даже не попытался. «Значит, не оговорился. Интриган. Вы так орете, что вас и на улице слышно!» Прошипела Файка, заглядывая на кухню. «Развели кашу. Подгорит, не подгорит. Изначально помешивать надо было». «Кухонные поговорки — это не твое», — флегматично заметил Грай. «Но фея права. Хватит уже воду баламутить. не немаленькая, в обморок не хлопнется». — А коли хлопница сами виноваты. Она столько лет ведьмой притворялась, что же сама, небось, поверила. Тем проще. Мне стало дурно. Я с ужасом уставилась на тролля. Затем перевела взгляд на Саву и только потом на Диаза. Мне конец, притворялась. Вот так просто друг сдал меня охотнику. А если гнома услышат или эльф? С другой стороны, я только что предпечатала Диаза к стене, взмахом руки. Он ничего не докажет. Я запуталась. «Ух, что? Уже?» — растерялся Грай и, толковав мой стон по-своему. «Мы еще ничего не сказали. А ты уже башмаки кверху подкидываешь. Ладно». Дес мгновение оскалился, блеснув белыми зубами, нарочито прогнорировав тролля, притворялась. «Говорите, рассказывайте, объясняйте. Но если она меня возненавидит, я лично каждого из вас окуну в сортир с головой». «Я не хочу с головой!» — с сфая. «Сам виноват, а нас сортир прокляну!» «Не проклянешь, ты меня любишь!» «Я как-то в детстве сверчка любила!» Коромыслом приподняв брови, заявила фая. «Дык-то, зараза, ночи напролет кудахтала, кудахтала!» «И бац!» — сплющился о камушек. «Хочешь так же?» «Нет!» — усмехнулся охотник и перевел на меня взгляд. «Что бы ты сейчас не услышала, Беня, помни!» «Ты от меня не спрячешься и не убежишь!» «Это угроза!» — нахмурилась я. «Это признание! Глупая эта девчонка!» Собрание не людей происходило в теплой и почти обстановке. Впрочем, как всегда, мы сидели около камина и молча таращились друг на друга. Все понимали, кто бы из нас не начал разговор, стал бы невольным зачинщиком ссоры. И потому мы продолжали упорно молчать. Таверная медленно погружалась в сумрак. Слабого света, тлеющих углей в камине и голубоватого свечения видовского сбора на баре едва хватало, чтобы разогнать поступающую ночную мглу. Даже луна не торопилась заглядывать в окна и от греха подальше спряталась за тучи. Зажигать свечи Фая тоже не стала, объясни свой поступок загадочным, а потому что... «Никуда не годится», — первым не удержал Грай, поднялся с лавки и направился прямиком на кухню. Не успели мы возмутиться его постыдным бегством, как тролль вернулся с двумя тарелками нарезанного сыра и запотевшей бутылью. Мутная жижа, больше похожа на простоквашу, выпреснулась в глиняной чашке. Таверну наполнил аромат ягод. «Эльфийское легкое вино?» Дес принюхался к напитку и поднял удивленный взгляд на Грая. «Жалкое подобие!» Со вздохом признался тролль. «Никак воссоздать не могу. Остроухи рецепт не выдают. Думаю, поймать одного и запытать». По сурову лицу тролля я не поняла, шутил ли он или нет. С Грая станется и орка допросить, если приспичит узнать тайну приготовления какого-нибудь особо тухлого деликатеса. — А ты ягоды варишь, прежде чем процеживать? Вопрос деза поднял авторитет охотника в глазах тролля на небывалую высоту. Грая ставился на него почти влюбленными глазами и просипел. — Да... Не вари, сок чистый бери, тогда хлопив не будет. «Это ж сколько тогда ягод на бутыль надо!» Не выдержал тролль. «Варенье получится. Это если яблоки не добавлять». Грай заметно оживился. Вытащил из запаса фиппиро и тонкую книгу рецептов. «Яблоки. А ну поподробней». Я покосилась на сову. Сова на меня. Теперь смысла начинать разговор не было. Грай пока все не запишет. Пометки на полях не сделает, ни о чем другом разговаривать и не сможет. Страсть у него, понимаете?» «А я в комнатах уже убралась», — скучающим видом заявила Файка и щелкнула пальцами, сотворив из воздуха прямиленькую кружку размером с наперсток. Капнув себе ягодный поддельный простокваши, она вздохнула, покачала головой, глянув на старательно записывающих ингредиенты тролля, и залпом выпила содержимое. а <как> мы с собой любопытством возлились на медленно багровеющий лицо Фаи и вмиг округлившиеся глаза. «Я даже осторожно понюхала свою порцию не вина Черноплодной рябиной отдает. И еще чем-то знакомым. Гр-грай! Осипшим голосом прохрипела Фея. Икнула и эффектно выдохнула в воздух несколько пузырей. Что это за холера? А что такое? Отложил перо и неузмутимо осмотрел принесенную бутыль. Ой! Шо? Ой! Перепутал. Это мыльная пена. Чугун чистить. Фея снова икнула. Новая партия пузырьков улетела к потолку и с чпок разлетелась на капле от прикосновения с деревом. Сова и Диас, не сговариваясь, ринулись к бару за водой. Грай сполз лавки от хохота, и только я осталась сидеть. — Ну что за друзья мне попались? Им проще травиться, чем ответить на вопросы. — Вот ты как! Да! — верещала между тем фай злобно косясь на тролля. — Месть! Мне! — Случайно вышла Честно! — вытирая слезы через сдерживаемый хохот, прошептал Грай. «Видишь, я себе налил». «Налил? Да только не выпил!» фе толкнула протянутую девизом кружку с водой и зло посмотрела на меня. «Значит так, Беня, с меня взятки гладкие Меня сова... хик!» попросила следить за чистотой в таверне. «Я согласилась, потому что выхода не было. Из стаи выгнали, а до столицы добираться далеко. Потом вы все, и даже ты, щетина клыкастая!» Файка откнула пальцем с халящего грая. Стали мне семьей. А тебе, Беня, знаю только то, что рассказал сова. Потому сейчас полечу. И приводить себя в порядок. А вы дальше разговаривайте. Если что, я завсегда с тобой. И при любом раскладе. Это понятно?» Я неверно кивнула, разглядывая скопление мыльных пузырей над головой. «То-то же!» Фея погротила кулачком троллю. И, бурча себе под нос ругательства, умчалась наверх. Грай быстро брал со стола мыльное нечто и тут же заменил его другой бутылью. Мы с Диазом придирчиво осмотрели новый напиток. К слову, на вид, ничем не отличавшись от первого варианта, и переглянувшись, решили к нему не прикасаться. По крайней мере, до тех пор, пока его не попробует Грай. «Сова!» и откинулась на спинку стула и сложила руки на груди, старательно игнорируя, весила чпоку еще над головой мыльные пузыри. «Фея правду сказала», — признался фамильяр. «Это я ее попросил». «Я в этом и не сомневалась. Дальше будем разговаривать?» Фамильер вздохнул, покосился на тролля и решительно опрокинул в клюв сдержимое своей кружки. Кряхнул, выдохнул, кинул Граю, оценив крепкость напитка, и снова ставился на меня круглыми глазами. «Некогда нам разговоры разговаривать, Бень. Пыль варить надо. Согласен?» Подержал его Диас. «А я нет», — в тон ответила я. «Вообще все равно!» Пожал плечами Грай. На таверну снова опустилась тишина. Разговор не клеился. Раскрывать секреты друзья определённо не торопились. «Ничего, я терпеливая». «Ты ведьмин мешок проверил?» Прервал затянувшееся молчание охотник. На салон даже не посмотрел. Видимо, таращиться на меня было поинтереснее. Но то, что он обращался именно к фамильяру, сомнений не вызывало. «Да, даже нашёл платье, с которого оторвали кусок». Сова покосился на бутыль и вздохнул. «В лесу лежала». «Не платье, а на юбник. Его фая сделала». Поправила я фамильяра, вспомнив, как сама же оторвала его от юбки и бросила в грязь. Как бы там ни было, заговорён он был именно на Беню. Проклятье? Нет, силовая волна. Чистая. Видимо, надеялись завалить её досками. Или утопить. Хохотнул тролль. Им мало меня убить. Ещё и унизить захотели. Зазлилась я. Почему сортир-то? В таверну им было не попасть. С нехорошей улыбкой объяснил дез И, наконец, перевёл взгляд на сову. Усилил защиту. В три раза. Похвалил себя фамильяр. Даже на баре двойную поставил. Плюс ты носишься то по крыше, то по лесу. В таверну им хода не было. Я понял. Все вокруг молодцы. Серьёзно заметил тролль. Но у меня один вопрос. Кто травы в кабинете переложил? Первая пыль ведь бабахнула. Бабахнула, задумался сова. «Беня! Горела! Горела! Выходит, они не знали, что она у нас огненная! выходят не знали!» «Как и я!» — подала я голос в надежде повернуть разговор в нужное русло. «Это как раз объяснимо!» Дес постучал пальцами по столу. «Стихийная ведьма может до самой инициации не знать источник своей силы!» Первый мешочек был направлен взрывом, а когда ведьмы поняли, что ошиблись и огонь ей вреда не причинит, Сделали второй, уже с воздухом. — Хорошо, — задумчиво проворковал сова. — Плохо, Бартыц не в ребро. Огорошил всех Грай. — Кто сказал, что их в таверне всего два? Сюда не в открытую не зайдут, а охранные амулеты с Мандрагорой разорвут их мешочки еще на подходе. — А если они давно их подложили? — сно предложил тролль. — До усиления охраны. Мы переглянулись и изговаривались ринулись на обыск таверны. Грай помчался на кухню. Судя по грохоту и звону, он буквально переворачивал все вердном. Сова взял на себя второй этаж. Где зал? Я барную стойку. Никогда не думала, что искать то, сама не зная что, настолько сложно. За баром лежала уйма мешочков. С травами, амулетами, с заговоренной солью. Я хранила в них медяки и оставленный залог поудрагоценные камни. Записки, переданные постояльцами для друзей, родственников и врагов. Огарки свечей и долговые расписки. В поисках пришлось переставить все бутыли и отодвинуть бочки, ощупать каждую пять солешницей и заглянуть во все углы. Я даже проверила подоконник и ажурные занавески. Пусто. Могла бы сразу догадаться. Никто чужой за бар не зайдет. Охранные амулеты оглушат любого, кто переступит невидимую линию, отделяющую стойку от зала. О, за дела продвигались немногим лучше. Перевернутые столы и лавки топорщились деревянными ножками. Вязанки лука и чеснока куча лежали посредине таверны. Окна осуждающие смотрели на нас пустыми рамами. Охотник отодрал, даже удерживающий стекла рейки. «Фая нас убьет», — выдохнула я с ужасом, осматривая, найденный кавардак. «Особенно, если мы ничего не найдем». «Нашел!» «Сам того не зная, спас нас сова». Спекировал с лестницы тяжело грохнулся на пол. Я осторожно выползла из-за бара. С расстояния несколько шагов осмотрела черный мешочек в его клюве и боязливо поежилась. «Опять по мою душу?» «Нет!» Фамильяр с отвращением бросил находку на пол и помурчился. «Этот мышиный...» На этот раз краснеть не пришлось. Не зря сова четыре года кряду вбивал мою голову знания Что-то да закрепилось в голове. Мышиные амулеты были своего рода ушами и глазами ведьмы. Везущие грызуны обладали удивительной способностью проникать в самозащищенное помещения чем мы пользовались колдуньи. Да и поменять местами мешочки с сушеной травой как раз было под силу этим хвостатым созданием. «У меня пусто...» Грай с улыбкой вывалился из кухни, осмотрел зал и присвистнул. — Фая нас убьет. — Я сказала то же самое. — Есть. Дис вытащил из дымохода грязное нечто, комок из сухих листьев и мелких веточек, щедро удобренный слоем сажи. Между камней застрял. Сова вытянул шею, рассматривая находку. — Отсюда его подложить не могли. Значит, кинули в трубу. — Сжигай оба. Охотник пожал плечами и бросил оба мешочка в камин. Угли жадно затрещали, принимая жертву. Языки пламени обняли ткань. Воздух поднялась, туча искр и зеленый дым. Почему-то запахло малиной. Я покрутился около бара, но все же рискнула выйти в центр зала. «Выходит, нас подслушивали?» И подглядывали. Сова несколько раз подпрыгнул, поднимая тяжелое тело на один из перевернутых стульев. «Вспоминаем. О чем разговаривали? Какими секретами делились?» «У бара-то...» почесал пуза задумался. «За какое хоть время?» «Россказни постояльцев ведь не интересуют». Дез присел на подоконник и сложил руки на груди. «Вы обычно или на кухне шепчетесь, или в кабинете фамильяра». «На кухне чисто, а у меня на стенах и двери защита стоит». Сова покосился на охотника, потом на меня. «Значит, повезло. Они ничего не знают». «А что они могут знать?» Я снова попятилась к бару, подальше от Деза. Луна выгнула из-за тучи и не кстати подсветила его загадочным зеленоватым светом. Приходы, расходы и прибыль. Не думаю, что ведьмы решили захапать себе нашу таверну. Проще свою построить. «Не скажи». Задумчиво поскреба сова. «Тут книг много старых. Я их годами собирал. После смерти дом развалился, но часть библиотеки уцелела. Не скажу, что они очень серьезные, но заработать на продаже можно». «А сейчас ты скажешь, что ты про это не рассказывал, потому что я не спрашивала». Устало поинтересовалась я. «У меня книг, полный кабинет, Беня. Или ты все это время их не замечала?» «После смерти, сова, твоей смерти?» – звучно переспросила я. дес игра с любопытством уставились на растерянного фамильяра. «Что?» – взмахнул крыльями сова и даже потоптался на месте, скрывая волнение. «Да, когда-то это был мой дом». После того, как мою ведьму убили, фамильяр бросил многозначительный взгляд на охотника. Я прилетел сюда умирать. Свалился на беню у малинника, который сам же высаживал. Не руками, конечно. Ученики мои расстарались. Но все же... «Нехилый у тебя домик, бортец мне ребро. богатеем что ли, был? Не бедствовал». Смущенно отозвался фамильяр. «А чему вы не рады?» «Стены крепкие, основание каменное, подошва, природа опять же вокруг». «Да мы не в претензии», — покачал головой Грай. «Но о таких вещах лучше сразу рассказывать». «Зачем?» — нахохлился сова. «Теперь это просто таверна». «Это наш дом», — не согласилась я. И «Еще есть какие-то тайны, о которых нам надо знать». «Полно», — честно признался фамильяр. «Но ну, о доме нет». «И на том спасибо». «Максай, меня задери!» «Пронастрогировали?» «И хватит!» Дед затолкнулся от подоконника и подошел к фамильяру. «Времени нет. Мне нужна пыль!» «А мне ответы!» Нахмурилась я. «Разделитесь!» Встрял разговор Грай. «Сова пущай колдует в кабинете!» «А мальчонка рассказывает Бене всю подноготную!» «Убьете двух зайцев!» «Ой, Бартейтс мне в печенку!» «Я ж кроликов замариновать забыл!» Тролль унесся на кухню. Дверь не успел закрыться, а по таверне уже прокатился звон посуды и скрипотворяемой дверцы печи. У меня уже рот наполнился слюной, я толком не ела уже сутки. А почти аромат выпечки только постегивал аппетит. — Беня! — совал стоялся на меня блюдцами глаз. — Пыль! Это действительно очень важно! — Иди уже! — отмахнулся от фамильяра. — Похоже, я единственная здесь о себе ничего не знаю. — Насчет этого! — Гесс рубнулся и кивнул. Я попробую рассказать все, что касается тебя. Идет? Пока я размышляла над странно, озвученным предложением охотника, сова подсокла когтями в сторону лестницы, смешно переваливая на бок Видимо, вариантов у тебя не осталось. Пришел мне на помощь Диас, послезав фамильяром взглядом и похлопал по перевернутому столу, приглашая меня присесть. С чего начнем? Чем дольше смотрела на охотника, тем больше понимала, что он был идеальным. Мягкий взгляд, карий глаз в обрамлении густых черных ресниц. Манящие губы, бронзовый кожа рельефное мускулистое тело, широкие плечи и длинные ноги. На любого мужика посмотри, что-нибудь неправильное да найдешь. У кого брови не так изогнуты, кто шепелявит, у кого и вовсе мышцы выпирают так, что рубаха рвется. Мало ли к чему можно придраться. К охотнику придраться было нельзя. Его будто специально для меня создала какая-то высшая сила». Я вдруг поймала себя на мысли, что с лёгкой подачи файки присматриваюсь уже не к человеку, а к племенному жеребцу. Встать, изгиб в шее, дословное. Осталось только губу ему оттянуть и прикус проверить. Гес приподнял брови, встречая мой внимательный оценивающий взгляд, и широко улыбнулся. «Ну вот, теперь проверять не надо. Я и отсюда вижу его коренные зубы. Говорю же, идеал, бортыц мне ребро «Беня, всё в порядке». Я вздохнула. «Конечно, в порядке». В огромную яму Гуана и не провалилась разве что чудом. Под досками не поберла только по счастливой случайности. А почему в огне не сгорела? Еще сама толком не поняла. Естественно, у меня все хорошо. Просто замечательно. «Я ведьма», — просто сказала я. «У меня, по определению, плохо быть не может». «Иди сюда». Ласковый голос Диаза и протянутые ко мне руки что-то сломали внутри. Я шагнула к нему навстречу, спрятала лицо в груди. Широкая ладонь охотника легла на голову, пальцы зароли с волосы, успокаивая. «Не переживай, все наладится». «Я и не переживаю», — муркнула я в широкую грудь. «А зря!» — пробасила Файка страшным голосом и блестящим шариком скатилась с лестницы «Это что такое тут произошло?» «Намбартыц!» — прошипел мне на ухо Одесс и добавил уже громче. «Фая, это все ведьмы!» «Они подложили в таверну два колдовских амулета. Представляешь?» «И что?» — визнула Файя, хватая за сердце. «А они решили обвалить ее на голову Беньки по частям?» «Нет», — замялась я, пытаясь выбраться из объятий Диаза. «Куда там? Этот жеребец только сильнее прижал меня к себе. Видимо, в тайне надеясь вдавить же мои ребра, мне же желудок». «Да», — возмущенно прервал меня охотник. «Свинство. Нет слов. Я сам в шоке». «Грязные, мерзкие ведьмы!» Простонала Фая и бесил свалилась в луковую кучу. «Мои вязанки!» «Мы пойдем, посмотрим, что там на улице!» Дед сурово сденул брови и мягко потолкнул меня к выходу. «Вдруг еще что найдем? Или кого? Плохие, плохие ведьмы!» «Ой-ой-ой!» Стенала между тем Фая, оглядывая зал круглыми глазами. «А столы-то чем им не угодили? Ой, а окна-то...» — Окна! Ой! — Быстрее! — прошептал охотник мне в затылок и чуть ли не силы вытолкал за дверь. — Очухается! Нам влетит! — Не нам, а тебе! — с мстительной улыбкой прошепела я. — Сам виноват! — Добрая какая! — в каре глазах свекнуло отзорство. — Что-то ты меня не сильно останавливала, когда я мешочек искал. — Спасение утопающих — дело рук самих утопающих! — важно ответилась я, выходя на улицу и усаживаясь на перила крыльца. «А теперь рассказывай». Диас прикрыл за собой дверь и оперся плечом стол На его лице отразилось все удивление мира. «О чем?» «Обо мне», — не сдавалась я. «Договор. Сова готовит пыль. Ты рассказываешь». «Итак». «Итак». Послушно повторил охотник, почесав переносицу, и неуверенно продолжил. «Спрашивай». «Почему ты сам не расскажешь?» «Я не знаю, что именно ты хочешь знать». «Все», — уверенно заявила я. «Все, что знаешь ты». «Это мы так до зимы разговаривать будем», — хохотнул Диас. «Спрашивай». Я старательно задумалась. Какой бы вопрос ни крутился на языке, оно тот же исчезало под одним, единственным аргументом. Настоящая ведьма точно знала бы на него ответ. Не спорю, охотник не дурак, наверняка уже обо всем догадался. Да и мы с друзьями шпионажа не приучены сто раз сами прокололись. Но все же я еще не до конца понимала что именно происходило вокруг и в какую игру ввел мой новоявленный. «Знаю!» — я подняла палец вверх. «Почему ты упрямо продолжаешь называть меня своей невестой? И зачем сказал это при ведьме? Думаешь, Верховная так удивится, что помрет на месте?» «Была такая надежда», — крестнул за вами Диас, но, встретив мой возмущенный взгляд, тут же исправился. «Потому что ты действительно моя невеста». И они пожалеют, что пытались тебе навредить. — Что ты? — язвительно просыпела я. — Пришел, увидел, победил? А меня спросить не хочешь? — Не хочу. — Серьезно заметил охотник. — Ты думать начнешь, анализировать. А это не твоя сильная сторона. Потому мы просто сыграем свадьбу и закроем эту тему. От наглости Диаза застыла. Позже рассмеялась, оценив шутку. Но искренний взгляд Карри застыл от кашляться. И поверить в серьезность его слов. «Ты не шутишь?» «Нет», — разор руками охотник. «Такими вещами, в принципе, не шутят. И чем быстрее ты примешь факт нашего брака, тем быстрее начнешь понимать, что происходит». «А как же любовь?» Нынно поинтересовалась я. «Ты меня не знаешь. Я тебя тоже». «Тебя я знаю. И ты меня полностью устраиваешь. О себе дай подумать». Охотник прикусил нижнюю губу, о чем-то поразмыслил и выдал тираду, от которой моя челюсть упала на крыльцо. Я – круглая сирота. Вырос на приграничье. Обучен грамоте и ближнему бою. Имею навыки выживания в экстремальных условиях. Знаю этикет, приближен ко двору. Имею связи во всех слоях населения людей и не людей После исполнения последнего заказа буду безработным. Но это плюс. Смогу полностью посвятить себя таверне и семье. Ах, да, золота у меня нет. Сбережений тоже. Я серьезно потратился. Но для тебя это никогда не имело значения. Так что тут я спокоен. Ты же сказал, что заплатишь. Растерянно пробормотала я, осмысливая услышанная. Комнату просила печатать. Это не такие большие траты. Пожал плечами Диас. Мертвой Верховной золото ни к чему. Им рассчитаюсь. — Ты собираешься не только убить ведьму, но еще и ограбить ее? — Вообще-то так мы не делаем. Но, повторюсь, работы у меня нет, а содержать таверну на что-то надо будет. — Бартыц, — заключила я, — Верховная твой последний заказ? — Да. — И ты собираешься? — Как это, уйти на покой? — Да. — А это возможно? Так бывает? — Редко, но бывает. — Я запуталась, — честно призналась я. — Ты взял заказ на главную колдунью, потом увидел меня и вот так просто решил отойти от дел и жениться? — Нет, сначала я увидел тебя, потому решил отойти от дел и поэтому взял последний заказ на главную колдунью. а, -а, -а ну тогда все понятно, — черничала я. я — Я-то думала, что ты просто самовлюбленный Максай, а оказалось больной на голову охотник. — Обидно, — кинул дес и усмехнулся. «Но вполне ожидаемо». «Ну да, ну да. А кто заказал Верховную?» «Ковен». «И что это?» «Гильдия охотников». «Ага. А если не ты ее, а она тебя убьет?» «Не убьет». «А если?» «Тогда ты лишишься второго жениха и вконец разочариваешься в любви и мужчинах. А это позволить я никак не могу». Моя бровь ползла к волосам против воли. «Второго жениха...» — Значит, дес знает о симке. Выходит, знает и про мою тайну. — Подожди-ка. Это когда именно ты меня увидел, что решил жениться? — Беня. Не, — Не-не, в таверну. Ты пришел уже с заказом на ведьму. Из порога потребовал пыль. Ты приходил и раньше? — Когда? Почему я тебя не видела? — Беня, повремени с расспросами. — Не хочу я временить, — вспылила я. — Ты врываешься в мою жизнь. Требуешь свадьбу. И ведешь себя так, будто я уже давно согласилась. У тебя телега секретов. Мои друзья молчат, а ты так и не ответил на вопрос. Говори. Нет. Говори сейчас же. Кто из нас еще думает и анализирует? Ведешь себя как мальчишка. Успокойся. Иначе что? И на меня заказ возьмешь? Иначе ты спалишь свой дом. Я часто заморгала и перевела уделенный взгляд на свои руки. Кулаки полыхали ярким огнем. Искры сыпались на ноги и крыльцо, отчего по половицам уже расползались черные выжженные точки. «Бартыц!» Я заскочила с перила, засунула руки, мышки сбивая пламя. «Что же это такое?» «Эмоции. Со временем ты научишься контролировать силу». «Да что ты!» Меня так распирало сказать Диазу что-нибудь обидное, но с ходу придумать оскорбление не получилось. «И что это еще такое? Ты меня устраиваешь, а ты меня не устраиваешь!» «Ты не гобелен в комнату покупаешь, а жену выбираешь. устраиваю я его, надо же!» «Ты злишься». «Наблюдательность отличная!» — прошепела я. «Еще раз заикнешься о свадьбе, добрею, понял?» «Понял». «А теперь говори, когда ты увидел меня впервые?» «Давно». «Зимой?» — догадалась я, припомнив, как целую неделю в таверне жил постоялец, который ни разу не вышел в общий зал, даже еду ему гра в комнату таскал. Тогда мы решили, что это был эльф, а оказалось деас Нет, летом. Этим? Почти этим. Четыре года назад. Четыре? Задумалась я. Четыре. Это как раз... Беня, только не ори. Предупреждающий поднял палец охотник. Вот так. Молодец. Ты думай, думай. А еще лучше слух. Ой. Слух, Бенетонита. Перед глазами всплыли воспоминания. Родной дом. Перекошенная собачья конура и лошадка, запряженная в телегу. Сестры смеются, отец прячет улыбку за кашлем. Посматривает на меня и нервную симку за забором. Туалетта была прекрасным, теплым, веселым и полом надежд. А потом мать уговорила отца взять меня на рынок. «Где?» – выдохнула я, посмотрела на свои руки и снос нос пальцы под мышками. «Где я тебя увидел впервые? Мимо твоего дома проходил?» «Мимо?» «Да, Беня, мимо». — Шел на пограничье через вашу деревню и увидел тебя. — И сразу решил жениться? — Именно. — Хотела была уйти, но передумала. — И где ты был целых четыре года? — Выполнял условия твоей матери. Та еще задачка оказалась. — Матери? Моей матери? Мне стало дурно. в воздухе захотел заходить в легкие. Перед глазами запрыгали круги. — Какое условие? — Асимка? Дес нахмурился. Впервые посмотрел на меня жестко из-под бровей. «А что с ним? Договор был с родителями. На его чувства мне наср...» «Мы были обручены с детства. Я почему-то уцепилась за эту мысль, будто только она и не позволяла мне сейчас рассыпаться в пыль». «Чувств между вами не было. Страдать по невесте меньше суток — это рекорд даже для договорного брака». «Меньше суток? Какое уместное замечание! Матушка знала о тебе?» Я поняла взгляд, но рассмотреть охотника не смогла. Слезы стилали глаза. «Ты разговаривал с ней? О свадьбе? Обо мне?» «Да», — попросил твоей руки. Выслушал пожелания семьи, озвучил свои условия. «И она согласилась?» «Почти». «Почти. А кто бы не согласился?» «Заявляется на порог смерть в плаще и проникновенно требует выдать за него младшую дочь. Тут хочешь не хочешь, а согласишься». «Но ты исчезла». «Убежала», — жептала я. «Мать наказала спрятаться в лесу». Охотник нахмурился. Пальцы сжались в кулак. На скула заходили желваки. «От меня!» «При тут ты? Мир не вертится вокруг тебя, Диас! И, кстати, я большая девочка, к тому же ведьма. Я сама решу, когда и за кого выходить замуж!» «Реши выходить за меня и покончим с этим!» «Нахал!» Прошатал разглядев темноте его улыбку. «Удивительно! Матушка ничего тебе не сказала. Только о симке...» что он другую нашел». «Когда?» «Когда нашел?» Я горстно рассмеялась. «То ли в тот же вечер, то ли на следующий день. но ты и сам знаешь». «Когда рассказала?» «А, через неделю после побега». Удивительно, но сам факт того, что больше мне не надо было врать охотнику, словно скинул с души камень. Даже дышать стало легче. Мы встречались у Белого озера. «Вот как?» «Подожди!» Я смахнулась ресни слезы и уставилась на Диаза. Ты целых четыре года меня искал? — Нет, конечно. Нашел тебя быстро. А вот с условием были проблемы. — Это что же такое мать за меня попросила? Каждую пятую четную волосинку с правой ноздри дракона? — Быть это волосинки, проблем бы не было. Вивьера бы не обрадовалась, но ощипать тебя бы позволила. — Стоп! — и лихродочно потрясла руками, сбивая вновь вспыхнувшее пламя. — Вивьера? Дракон? «У тебя есть дракон?» «Был», — буднично ответил охотник. «Так вот, твоя мама оказалась более хитрой, чем я думал. Если бы я на этот момент знал, что она седьмая невеста тьмы, делал бы предложение по-другому. С другой стороны, она так удивилась сватовству, что даже не попыталась меня убить, а ведь могла». «Матушка! Моя матушка!» «У тебя сейчас глаза на лоб вылезут!» Дес удивленно возлился на моё лицо. Ты до сих пор в это не веришь? Нет, зарала я. Вы все что-то путаете. Ну да, огнем ты кидаешься тоже не по-настоящему. Побочный эффект. Сова уже делал из меня в всамделишнюю ведьму. Я один раз даже мандрагору оживила колдовством. Да уж, а я чуть умом не тронулся, когда это увидел. Я-то был в полной уверенности, что сила в тебе еще не проснулась. Хорошо, что твой фамильяр мне все объяснил. «Предатель!» — без лоба выдохнула я. «Разве ему не положено меня защищать?» но «Он этим и занимался». дес не понимающий, сдвинул брови». «Он столько для тебя сделал, что я до сих пор удивляюсь, как он не чокнулся. Ты же просто кошмар в юбке, в штанах». Я прищурилась. Вспомнила, сколько раз попадала в передряги. То к на гряну то к медведю в берлогу свалюсь, то разнимаю драку между гномами и троллями, рискуя головой и согласно кивнула. А количество испорченных мной зелий даже счету не поддавалось. И сова все это терпел, учил, выручал, защищал. Чем тебе мои штаны не нравятся? Все же нашла, к чему придраться. Сам бы в платье побегал по таверне. — Всем нравится, — широко улыбнулся охотник. — По мне, очень разумный выбор одежды. — Что сказала матушка? Дес прикусил губу, задумался, но все же нерешительно произнес. — Что никогда не благословит дочь на брак с охотником? о многозначительно протянула я. Потом поняла, на что пошел Диас ради меня. И более эмоционально добавила. «А-а-а!» «О-о!» — меня мужчина. Ковен тоже удивился. Такую цену за откупные запросил, что даже у меня голова закружилась. «Выходит, ты четыре года собирал сумму и только недавно заплатил? Вот на что ты потратился, да?» — догадалась я. «Ты выкупил свою свободу?» А я ведь знала. Столько золота ни одна лошадь не поднимет. «Только дракон!» — усмехнулся охотник. Вивьера свободна. Я отпустил ее. О чем жалею больше всего? «А если бы я вышла за симку?» На бум брякнула я и тут же пожалела. В коре глазах мелькнула сталь. «Я бы на вдове женился без проблем. Но к моему стыду я даже об этом не думал. Понадеялся на слово ведьмы. Мамы!» «Да как скажешь!» «Меня за эти слова никто не осудит. Тещу ведьмой называть святое дело». Я вздохнула поглубже, закрыла глаза и пробормотала. «Помоги мне, Диас, или я сойду с ума». Жила-была девочка, была на седьмой дочерью седьмой дочери. И вот убежала она в лес от злопреставучего вельможи и открыла свою таверну. Что было дальше? «Эта история должна начинаться чуть раньше». Охотник шагнул ко мне, обнял и тихо заговорил макушку, будто действительно сказку рассказывал. Жила-была ведьма, сильная, умная и безжалостная. Называли ее «Седьмая невеста тьмы». Она проводила шабаши, варила зелья, людей со свету сживала. В общем, все делала, как полагается, пока не появились охотники. Стали они ведьм ловить и на кострах сжигать. Много тогда народа полегло с обеих сторон. Из главных невест охотники успели казнить шестерых и уже почти до Верховной добрались. Но тут седьмая задумалась, все взвесила и пропала. Ушла на к людям глухую деревню, затерялась среди них, спряталась и от наемников, и от Верховной. И пока пряталась, влюбилась, даже замуж вышла и детишками обзавелась. Жила тихо, не колдовала, зелень не варила и про прошлое свое молчала. Да вот беда рождались у нее одни девочки. Отец-то был счастлив, а вот она все больше грустнела. Знала, что с появлением седьмой дочери ее жизнь изменится, что Верховная почувствует силу соперницы, придет за ребенком, а когда придет, всю семью за ее измену изведет. Долго ведьма плакала, даже думала руки на себя наложить, но поняла, что от мести Верховной ее детей это не спасет. Я посмотрела на Дьезда сквозь слезы, В коре глазах было столько боли, что я как-то сразу поняла. Не врет. Седьмую девочку назвали бенетонитой. Вздохнув, продолжил охотник. Честь камня. Редкого настолько, что не все могли его найти. Тайком варила седьмая зелья и с раннего детства поила им свою дочь. Силу в ней глушила. Прятала от охотников и от верховной, как могла. И много лет у нее это получалось. Пока, пока, я смахнул с лица слезы пока один глупый охотник не положил на девушку глаз. — Глупый, глупый охотник! — через силу улыбнулся я. — Да уж точно, неумный! — скрипнул зубами Диас. Увидел ее и пропал. Спать не мог, все о ней думал. Ночами под окнами стоял, а заговорить так и не смог. Стеснялся, как мальчишка без усы. Я простонала нечто нечленораздельное и снова ткнулась лицом в широкую грудь. Так слушать было гораздо легче. Не придумал он ничего лучшего, как посвататься к ней. По всем бортыц его правилам. Пришел, как полный Максай. Из порога руки попросил. Он же не знал, что мать ее та самая, седьмая невеста тьмы. «А она что?» — с замиранием сердца спросила я. А она позеленела от ярости и говорит. «Пока она жива, ее дочь за охотника замуж не пойдет. А я дурак полный, ее слова по-своему истолковал». Диас даже не заметил, что заговорил о себе в первом лице. Обратился в Ковен и попросил вольную. Мне пошли навстречу, назначили сумму отступных и выдали последнее задание — принести им голову верховной ведьмы. «Согласился!» — кивнула я. «Конечно, согласился. А куда деваться? Хорошо, хоть они голову седьмой не потребовали. Странное, у нас бы была бы свадьба. В общем, после задания...» Когда я как раз перед ковином за очередной «Ведьма» читался, решил к будущей тёще наведаться. Но сначала на рынок заскочил. Хотел виверний яблок прикупить. Любит он ими похрустеть в полёте. А там ты на сарафан смотришь. «Красный!» — сдрогнула я. Не сдержался. Через зубы пробормотал Диас. Со спины к тебе подошёл. И как дурак стою, молчу. Ну и ляпну. «Бери, тебе подойдёт. Идиот!» Это был ты, тот второй продавец. Я опомнился, отошел к соседнему лотку, яблоки купить, а ты ушла. Потом я услышал женский крик из подворотни. Я не знал, что это была ты, но когда понял, сердце замерло. Я попыталась вырваться из его объятия, но сильные руки охотника только сильнее прижали меня к груди. — Не уходи, Беня, не сейчас, — выдохнул мне в висок и заговорил. — Быстро, с надрывом. Я озверел, переломал им руки. А того, что на тебя полез, в общем, нет его больше. Потом я передал тебе отцу и сказал, что прилечу за тобой через неделю. Заберу к Максаю и даже слушать отговорки не буду. — Не прилетел. С обидой прошептала я, судорожно, хватаясь за рубаху. — Бень. — Дес приподнял мой подбородок и заглянул в глаза. — Я был в деревне. Я пришел. Пришел за тобой. Даже подарок купил. Сарафан тот самый, что тебе понравился. Матери твоей его отдал. И приказал тебя подготовить к дороге. А сам за лошадью пошел. Эм... С драконом у деревни не приземлишься. Крику будет на год вперед. Вивера ждала меня у леса. Мне пришлось телегу покупать. Я же понятия не имел, сколько у тебя вещей. Платив там всяких. В общем, когда я вернулся к дому, тебя уже не было. Я был в ярости. Деревню перевернул. Допрос твоим строил Тогда все и узнал. И про зелья, которым тебя мать опаивала. И про шептуху, что сила твою заговаривала. Когда понял, что седьмая отправила тебя к Верховной, как расплату, чтобы спасти остальных дочерей. Чуть не... не знаю, как не прибил ее. — У Белого озера твоя судьба. Моя судьба — быть принесенной в жертву? — Мне твой отец тогда помог. Намекнул на приграничье. Речь Диаса становилась все более отрывистой. Когда я нашел тебя, ты уже была совой. Я его знаю. Он сильный фамильяр, верный. Мне пришлось очень постараться, чтобы убить его первую ведьму. Сова защищал буквально своим телом. С ним ты была в безопасности. Я ушел. Потратил четыре года, чтобы набрать нужную сумму. Брался за любую работу. Мы с Вивьерой столько миль намотали, что я счету сбился. Но верховная она сильная. Я отпустил своего дракона сразу, как откупился от Ковена, и пришел в таверну, к тебе, чтобы выполнить последнюю часть уговора. Если я не выживу... Диас! От тревоги сердце жалось Мы заключили с тобой договор. Помнишь? Если я не вернусь, мои вещи и опечатанная комната — лучше подтверждение того, что я здесь живу. Понимаешь? Охотники не тронут вас. Диас! На сову не сердись. Он пытался пробудить твою силу, но седьмая шептуха заперли ее слишком глубоко. Зелья фамильяра вызывали только побочные эффекты. Сова защищал тебя, как мог, изготовил оберег из бенетонита. Таверну обложил защитными амулетами, даже придумал правила. Не колдовать и не охотиться. Он сделал все, чтобы обезопасить территорию таверны. Четыре года ему удавалось скрывать тебя от всех на виду. Думаю, ведьмы сами были не в том, что ты та самая, иначе бы их попытки убить тебя были бы более серьезными. Когда Чан полыхнул, ты защитилась интуитивно. Сила проснулась, вырвалась на свободу. Я не знаю, зачем ведьмы перемешали травы. Может, хотели проверить догадку, или узнали меня и сорвали приготовление пыли. Неважно сейчас. Но Верховная тебя учуяла. Потому новая пыль мне нужна срочно». Я должен найти и убить ведьму быстрее, чем она доберется до тебя. — Я против, — с ужасом прошептала я. Я ничего пока не понимаю, но я знаю одно — я против. — Бень, ты была в моей комнате, видел амулеты и метательные ножи из чешуи дракона. Я готов. и растерялась. Выходит, он знал, что я пряталась под кроватью. — так как! Дес улыбнулся, брал пять волос с моего лба и нежно поцеловал кончик носа. «Я знаю, о чем ты думаешь. Не переживай. Но помни, мои вещи находятся под охраной боевого амулета. Любого, кто до них дотронется, дыхание дракона испепелит на месте. Но не тебя, моя маленькая Огина ведьма». «Вот почему ты настаивал, чтобы комнату опечатали, и в нее никто не заходил?» — похолодила я. «Если бы Файка решила проверить сумки? Ох!» «Было бы странно стать причиной смерти друзей своей невесты» усмехнулся Диас, даже из-за их любопытства. На этот раз я думала долго, очень долго, но ни к чему конкретному так и не пришла. Я ведьма, вот так сразу. Ведь не просто ведьма, а претендент на престол тьмы. А моя мать выходит ниже меня по рангу, тут она меня в жертву принесла. Обиделась, что ли? С другой стороны, она же меня спасла, и только после того, как охотник загнал ее в угол, Переключилась на защиту сестер и отца. Я бы сама себя на алтарь положила. Скажи, она мне правду. Но ведь не сказала, не пожалела. Она мне врала про деза про мою жизнь, про себя. Ложь. Она окружала меня с детства. Бень. Диаза глянул мне в глаза и еле заметно улыбнулся. Как ты? Нормально. Я ожидал фонтан слез и криков. Ну, не знаю, обещай не прибить меня на месте. За что? Криво усмехнулась я. Из моей прошлой жизни ты, выходит, единственный адекватный человек». «Это я-то?» — удивился охотник, но быстро взял себя в руки. «Я так понимаю, истерить ты не собираешься». «Не сейчас», — поразмыслив, определилась я. «А что?» «Пыль», — осторожно напомнил он и рожал руки. Мне сразу стало зябко. Ночной воздух прокрался под рубаху и пощекотал спину. «Пыль?» «Хорошо. Иди». «С тобой» подошла к двери, переступила порог и, запнувшись, валилась внутрь таверны. Только, вероятно, заново отшибить себе нос привела в чувство. Я обвела взглядом в зал и почти сразу приметила, развалившись на баре, фаю. фе лежала, свисив ножки со стойки и дышала так, будто только что перекопала лопатой целое поле. В зал преобразился Стекла вернулись в рамы. Вязанки, лука и чеснока снова висели под потолком. Столы и лавки приняли правильное положение и стояли по своим местам. Не знаю, где Файя копала цветы ночью, но прям миленькие маленькие букетики в вазах уже украшали подоконники. — А шо с лицом? — пробасила подруга и тут же испуганно заорала. — Только не говорите мне, что нашли еще один мешочек. — Нет? А что нашли? — Ведьму? Тоже нет? — А чего такие смурные оба? Переживаете, что не нашли? Да? — Какая чистота! — восторжен похвалил фею Диас, уходя от ответа. «Ты волшебница!» «Ого-го, Мустанг!» Зарделась подруга кокетливо похлопала длинными ресницами. «Тебе одной ведьмы мало. Хочешь и меня в невесты записать? Смотри, соглашусь!» На кухне что-то звякнуло. Из зверей вывалился довольно тролль. Вытирую полотенце и, нахмурившись, оглядел зал. «Я закончил. Что у вас?» «Дырка от бублика». Я опустилась на лавку и потерла виски, прогоняя тоску. «Дезу нужна пыль». — Погодь, Беня! — фея покряхтела, но села подперев спиной борт медного блюда. — Сначала скажи, мы верим охотнику или нет? У Диаза от удивления на лоб полезли глаза. Он беспомощно посмотрел на Грая, но тролль только сложил руки на груди и уставился на меня в ожидании ответа. — Да, верим, нехотя, — откликнулась я. — Хорошо, — фея перевела взгляд на деза безобид обид, Мустанг, но ты у нас человек пришлый. «И пока колечко на пальчик, беньки не надел, чужой!» Намек понял. Охотник кивнул. «Где сова? Здесь я!» Откликнулся фамильяр со второго этажа и ухнул к нам, сжимая в когтях мешочек. «Пыль готова! Беня!» Я посмотрела в круглые глаза фамильяра и лениво откликнулась. «Я в порядке, привыкая к новому статусу!» «Невесты! Бартыц мне вдышла!» Оскрылся Грай. «Ведьмы! Тю! Ведьмы!» Файка за рно мне подмигнула. «Не переживай. Петухов в полную луну резать тебя никто не заставит и на погост не отправит». «Это еще что значит?» Мне вдруг стало дурно. Перед глазами всплыла заваленная досками ведьма. Чумазая, тощая, грязная. «Это и есть мое будущее?» «А ты думала?» Фея сделала страшные глаза. «Откуда они силы черпает знаешь?» «Вот, из тьмы...» «А где у нас тьмы целая куча?» «Верно, там, где мертвяки». «Прошли те времена, когда колдуньи зелена внутренности готовили, не пугая девочку». Влез разговор сова, процогла к девзу и бросил перед ней мешочек. «Знаешь, как принимать?» Вместо ответа охотник явнул и сцапал заказ. «Бень, я вот интересуюсь. Программа хала -файс бара Ты когда верховной станешь?» «Шабаши проводить здесь будешь или в лесок убежишь? А жрать а опосля они у нас будут или к себе пойдут?» «Эльфы с ведьмами точно не уживутся. Остроухие ходить к нам перестанут, а без их песен и заказов туго придется». «Я на ведьм. Готовить отказываюсь», — проверхотал Грай. «Бенька, без обид. Ша!» — взирошился сова. «Сейчас это не обсуждается». У нас других проблем телега. — Не буду я верховной, — пробормотала я. — Пусть они что хотят, то и делают, но подальше от моей таверны. Друзья замолчали. Я внимательно разглядывала пол, все еще прокручивая в голове последние новости. Слишком много свалилось на меня за последние дни. Никаких нервов не хватит, чтобы принять такое. — Ну и правильно. Максай мне в ребро. Высказался наконец Грая и Файка тут же его подержала. — Давай же о них. «Употребляй зелье и шурусь за бартыцной тварью, а мы пока за бенькой присмотрим!» «Идет!» — с готовностью откликнулся Диас. «Сова! Сова! Только за!» — взмахнул крыльями фамильяр. «Предлагаю подняться ко мне в кабинет. Принимать зелье лучше подальше от любопытных глаз. Мне надо только к себе заскочить. Взять еще один ингредиент!» Загадочно отозвался охотник. «Подождешь меня?» «Это еще что значит?» — встрепенулась я, отвлекаясь от грустных мыслей. — Я с вами пойду. — И я, — звезднула Фая, я беньку одну не оставлю. — А я у вас всех. Максай, меня задери. — Уи-и-и! сверху Мандрагора, выглядывая за перил. — А тебе чего тут надо? Не до дерева. — Оскалился тролль. — Видишь, мы тут к драке готовимся. А ну, Брейс, к драке. «И без гнома!» Удеренно прогрохотался со второго этажа Гафур. «Против ведьмы, без секиры, непорядок. Извиняй, охотник, но ты без нас, супротив Верховной, один не сдюжишь». «Так, что тут происходит?» У моего фамильяра задергался глаз. «Вы почему не спите? чай не дети, малые!» Гафур выпал из теноты и наклонился, поднимая на руки горшок с Мандрагорой. За его спиной маячил второй гном, чуть подальше. Эльф-полукровка. — Ты же выехать должен был, — удивилась Фаерс, эльфа. — Я тебе и провиант в дорогу положила. — А кто о вашем самоубийственном подвиге, посмертной легенды, слагать будет? — насупился эльф. — Кроме меня никого и нет. — Чё это посмертные-то? — галдёж поднялся невообразимый. Тролль спорил с гномами, эльф с феей. Диас пытался объяснить мне, что драка, безусловно, будет серьезной, но не настолько смертельной, как заявил Министрель. Как кого-то можно убить наполовину, я не поняла, а чего испугалась еще сильнее. Сова громко требовал соблюдать тишину. Уи просто визжал на одной ноте, сотрясая выплем стекла и барабанные перепонки. «Хватит!» Гартнул в конце концов омельяр и нахохлился, моментально принимая форму утыканного перемешара. «Защитнички выискались!» — Гостям положено отдыхать. — Ага, и Тишкина Вы, значит, веселиться будете, а нас даже не пригласите. — Зарал скрабленный до глубины души Гафур. — Маленькую фею на бой берете, а воина с секирой на перину отправляете. — Никто никого никуда не берет, тем более хрупкую женщину. Попытался успокоить гномов Диас... Но добился только того, что теперь орать начала уличенная в слабости мышь Файка. «Ого-го, Мустанг! Ты меня на задворке не засовывай! Обижусь, заколдую!» «Сам Ертицкий Бартыц на верховную ведьму полезет, а им значиться нельзя!» Грай треснул себя кулаком в грудь. «Думаешь, моим девочкам не хочется скалкой помахать?» «Да, я вина подержала тролля» но не до конца понимая, какой смысл выставлять против ведьмы кухонную утварь, если только в лоб ею зарядить, пока колдуня заговор читает. «Уи!» — с визгом подержал меня Мандрагора и погрозил охотнику корешком. Жест получился до того двусмысленный, что второй гном не сдержался и расхохотался в бороду. «Да посмотрите же на нее!» — не сдержался Диас, показывая на фее рукой. «Какая драка! Какой бой! Она же фея! Цветочная фея!» Она и мухи не обидит. «Если не решит, что эта муха обижает нашу Беню», — прорычал Грай. «Тебе про сверчка историю напомнить?» — взбеленилась Файка. «Думаешь, я за швабрами и тряпками ворожить разучилась?» саван ну хоть ты! У меня из-за вас мигрин началась!» «Пожалуйста, фамильяр!» «Вы чего все с ума посходили? Это его работа! Уйдет, убьет и вернется!» «А мы?» — взорали присутствующий хором. «А вы своими делами займитесь. Представьте, что я уже ушел!» С надрывом параллдец. «Нет меня!» — Файка уперла руки в бока, прищурилась и пробасила. «Куда ты ушел? Почему ушел? Зачем?» «Фая, Макса тебя задери. По делам. Устроит. Это ночью-то? И без пыли? Чтобы в такое поверить, нужно больше информации!» «Сдаюсь». Охотник рухнул обратно на лавку и даже закрыл глаза. «Идите, куда хотите. Только бенетониту. Одну не оставляйте». «Другое дело». Довольно пробасил Грай и пошкрябал ногтями пуза «Теперь вопрос. Кто-нибудь из нас уже встречался с ведьмой?» «В каком смысле?» — задумался Гафур. «В принципе или в бою?» «А в любом». «Ну я!» – неуверенно ответила Файка и тут же смущенно потопилась под удивленными взглядами. «А чё вы так смотрите? Мы поколениями бок о бок живем. Только мы на полянах, а не чаще всего в пещерах. Мерзкие создания, похлещие орков». «Да ну!» – с иронией протянул Диас. «Вот и да ну!» – фева поправила платье и доверительно прошептала. «Пока они где-то там по кустам бегают, это еще ничего». А когда шабаш свой соберутся, все взлетает муравейник с головой. Тихий ужас. Орут, да. Слевопытственно второй гном даже подошел к бару. Песни сравные поют. Или того, раздеваются. Коже, зелья варят. Вонища, не продохнуть. Они же все с приветом. Глаза безумные в голове, только жуткие истории о том, какое счастье их ждет, когда тьма победит. А вот это их правило — Панталоны не надевать. сромота В каком смысле? Тут же оживился Грай. С голым трусом бегают, что ли? Все! Расплосыводки Гафур. Файка сплюнула, вытерла тыльной стороной ладони, губы прошипела. Да уж лучше бы так. Они же промеж бедер и живота широкую тряпку наматывают и под нее, что ни попадя, подкладывают. Травы свои, зелья, семена растений, птичьи яйца. «Шо? Прям в скорлупе?» «Разбивают и молоком кислым сбрызгивают. Они же невесты! Максай, меня задери!» «Видимо, тот тьма. Мужик сильно неприхотливый», — пробасил Гафур. «Тот они вот так любят. И шо?» В трой гном почесал затылок. «Вот так с полными панталонами и ходят». Фея вздохнула и кивнула. дело Пойду ударю с головой о стену и попробую забыть все». — Что ты только что рассказала? где встал, покосился на сову и поднялся на второй этаж. Через несколько мгновений я услышал, как лопнула дверь его комнату. Мы, изговариваясь, уставились на фамильяра. Светился на баре гедовской сборночника Тихо скреблись в стенах мыши. В трубе завывал ветер, чадели свечи. Сова усиленно молчал. — Ну? Глубокомысленно поинтересовался Грай, потеряв терпение. — Чего дальше-то? макса мне под Сова вздохнул, недовольно повертел головой, но ответил. «В мой кабинет мы такой толпой не поместимся, потому зелье сварим прямо тут, и тут же дадим его охотнику». «А за ведьмой, когда пойдем?» — нахмурился Гафур. «Нам еще с братом надо секиры подточить, кольчуги натянуть, перекусить плотно. Об этом вам Диас скажет». Фимляр покосился на меня. «Я останусь в Бене в таверне». «Надеюсь, никто не против?» «Я уж точно была за. Бродить ночью по лесу, кишачьему орками, хищниками и обозлёнными на меня тётками. Так себе прогулка». «Вот и ладненько». Саваза прилунул на стол и прошёлся по нему с важным видом строгого учителя. «Грай, тащи котелок. Фая, вот список трав. Возьми в моём кабинете. Остальные сидеть тихо и не мешать». Мы прониклись важностью происходящего и упали на лавке старательно наблюдая за последним этапом приготовления зелья. Троль поставил на тлеющие угли камина глинины чан. Фея, кряхтяя ругаясь, притащила мешок из кабинета и вывелила на стол содержимое. Мы с любопытством уставились на пучки трав и мерцающей склянки. — Итишкина! — протянул Балагафур, но тут же замолчал под пристальным взглядом фамильяра. — Приступим! — сова взмахнул крыльями и, важно, кивнул. — Зовите охотника! — Беня, налей воды!